Глава 34. Всего одна затяжка. Всего одна затяжка – это гибель многих курильщиков, пытающихся завязать с курением в соответствии с методом силы воли. Им удается прожить 3 или 4 дня, а потом они выкуривают случайную сигарету. Или делают одну затяжку, чтобы продержаться. Они не осознают опустошительного действия, которое оказывают такие поступки на их душевное состояние. Для большинства курильщиков вкус первой затяжки противный, и они думают – здорово, это совсем неприятно, кажется, у меня проходит страстное желание курить. Но на самом деле происходит нечто прямо противоположное. Четко уясните – сигареты никогда не доставляют удовольствия. Получение удовольствия вовсе не та причина, из-за которой вы курили. Если бы курильщики курили ради удовольствия, они никогда не выкурили бы больше одной сигареты. Единственной причиной, по которой вы курили, было стремление накормить никотиновое чудовище. Только подумайте, вы морили его голодом в течение четырех дней. Какой же ценой для него должна стать эта сигарета или даже всего одна затяжка? Здравым умом вы не осознаете этого, но информация о дозе, которую получит ваше тело, пойдет в подсознание, и вся ваша тщательная подготовка рухнет». В глубине вашего сознания послышится тоненький голосок, который будет повторять «Что бы ни говорила логика, сигареты – ценная вещь, хочу еще одну!» Эта одна-единственная затяжка производит два вредных эффекта. Первый. Она поддерживает жизнь маленького никотинового чудовища, обитающего в вашем чреве. И второй. Она, что еще хуже, сохраняет жизнь большому чудовищу, живущему в вашем уме. Если вы сделали эту всего одну затяжку, сделать следующую будет еще легче. Поэтому помните, всего одна сигарета. Именно так люди и срываются в самом начале попытки бросить курить.